Глава 3. Диагноз подтвержден. Как жить дальше? Ни одно событие из младенческого периода не сравнится с отчаянием этого первого дня. Для родителей в этом есть некое горькое утешение. Что бы ни случилось, хуже уже не будет. Самое страшное позади Милтон Селигман, Розалин Бенджамин Дарлинг. Из книги «Обычные семьи. Особые дети». Один, второй, третий специалист подтверждают диагноз. Будем откровенны. Никто не мечтает стать матерью или отцом ребёнка с особенностями развития. Никто не играет в детстве в дочки-матери, репетируя эту роль со своими куклами. Поэтому для всех всегда постановка диагноза ребёнку становится неожиданным ударом. Даже у тех, кто уже подозревал, что что-то не так, и искал того специалиста, который расскажет наконец, что с ребенком, остается в душе маленькая дверца, за которой прячется надежда. А вдруг ошибка? Вдруг показалось? Вдруг и правда перерастет, и выправится сам?» Вот почему часто рассуждение о том, какое счастье быть отцом или матерью особенного ребенка, разглагольствование о том, что это дар небес и благословение, воспринимаются теми, кто только вошел в этот мир, за зеркало, как издевательство. Мудрость, спокойное восприятие, видение плюсов, подаренных сложившейся ситуацией, придут позже. А первое, что нужно принять и понять, Это больно. Больно первые дни, недели, месяцы. У всех по-разному. Психологи говорят, что стресс от рождения в семье особенного ребенка сравним по силе переживаний с эмоциями от его смерти. И это объяснимо. Когда семья ждет малыша, всегда есть какие-то ожидания и планы на будущее. Когда что-то идет не так, приходится прощаться со своими мечтами и учиться жить заново. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, не пытаться круглосуточно взять себя в руки, а дать себе время отгоревать. Если вы в самом начале пути, в это трудно поверить, но наступит день, когда боль станет не такой сильной, и вы увидите в своем необычном родительстве не только горе, но и радость. Будет замечательно, если получится найти рядом того, кто поймет и примет вас, с кем можно будет раз за разом проговаривать то, что вас беспокоит. Проговаривать до тех пор, пока боль не начнет слабеть. Когда вы плачете или говорите вслух о том, что вас беспокоит происходящее с ребенком, вы не нагружаете окружающих, а пытаетесь помочь себе и своему ребенку. Попытки за пару дней стать сильнейшим сверхчеловеком, взять себя в руки, приведут только к тому, что однажды то, что вы пытаетесь загнать внутрь себя, прорвется наружу мощнейшим нервным срывом. И пострадает от этого в первую очередь ребенок. На то, чтобы научиться быть сильным в сложившихся обстоятельствах, тоже нужно время. Дайте его себе. Если вы чувствуете, что не справляетесь сами, имеет смысл обратиться за помощью к психологу, а в особо тяжелых случаях, когда вы перестаете спать или преследуют навязчивые мысли о том, что не хочется жить, к неврологу. Если вы верующий человек, возможно, вас поддержит религия. В этом нет ничего плохого и предосудительного, только, пожалуйста, не забывайте, что Бог творит чудеса нашими руками. И все это не отменяет коррекционной работы с ребенком, включающей консультации у специалистов, занятия, подбор подходящей терапии. 24 часа в сутки посвящать ребенку — не очень хорошая идея. Обязательно нужно оставить какое-то временное окно, не связанное с особым детством, для себя. Хобби, общение с друзьями, если есть возможность выбраться без ребенка в театр, кино, просто в торговый центр, хотя бы почитать полчаса перед сном, развлекательную литературу, а не связанную с проблемой вашего ребенка. И не мучиться чувством вины из-за того, что не посвящаете все время без остатка ребенку, а значит плохие родители. Это не эгоизм, а необходимое условие, чтобы избежать эмоционального выгорания. К сожалению, все мы воспитаны в восхищении родительской жертвенностью, которая зачастую прекрасна только в книгах. А вам нужна та область, из которой вы будете черпать ресурсы. Найти их, вращаясь сутки за сутками в кругу одних и тех же мыслей и тем, ранящих вас, невозможно. Если у мамы есть возможность выйти на работу на неполный рабочий день с неполной рабочей неделей, позволяет ваша профессия и состояние ребенка. Выходите. Часто необходимость встать утром, одеться, накраситься и пойти общаться с людьми оказывает эффект мощнейшей психотерапии. Помощь особенному ребенку — это всегда марафон, а не спринт. Грамотное распределение сил на всю дистанцию необходимо. Заметки на бегу. Так уж совпало в последние пару недель. Несколько консультаций с неутешительными прогнозами, встречи с родителями особенных детей подряд, просто разговоры с друзьями и знакомыми. Слёзы на глазах, которые старательно загоняют обратно, комок в горле, который судорожно пытаются проглотить, попытка отвернуться и взять себя в руки при малейшем намёке на дрожь в голосе. Я думаю о запретности горя в нашем обществе. Настоящее горе некрасиво. Находиться рядом с горющим, очень трудно. Гораздо проще воспользоваться готовыми и удобными формулами. Ну же, возьми себя в руки. Все будет хорошо. Бывает еще хуже. Надо быть сильной, сильным. Заставить человека стать удобным и предсказуемым. Загнать внутрь все то, что рвется наружу, плохо контролируемым торнадо. Вот только одно — горе рано или поздно вырвется на свободу, сметая всё на своём пути. Или будет медленно отравлять изнутри, напоминая о себе мелочами. Чаще болит сердце или спина, чуть больше алкоголя или сигарет, чем обычно, чуть выше скорость на спидометре и как будто случайный выезд на встречную полосу. Избавиться от горя можно только одним способом разрешить себе прожить его здесь и сейчас, не оглядываясь на окружающий мир. Я за то, чтобы родители плакали в кабинете, не скрываясь, узнав о диагнозе ребёнка. За то, чтобы специалисты были готовы к этому. Я за звонки друзьям ночью со словами «Мне плохо, нужно поговорить, можно я приеду?» Я за тех людей рядом, которые понимают, что иногда нужно просто быть рядом, молчать и слушать в стотысячный раз одну и ту же историю, пока она не перестанет болеть внутри тысячи осколков, подливая чай или коньяк. Я за слезы без стыда для женщин и мужчин. Я за то, чтобы люди начали наконец признавать свое право быть просто живыми. Быть живым. Это, в конце концов, кроме всего прочего, чувствовать и боль. Боль — это нормально. Ненормально нормально быть пластиковым манекеном с вечной улыбкой. И мне не больно на губах. Никуда дальше кабинета психиатра этот путь не ведет. Не рвите безвозвратно все контакты с миром людей без особенностей. Скорее всего, вы столкнетесь с тем, что многие друзья и часть родственников — прекратят общаться с вами. Не жалейте о них. Значит, по-настоящему вы никогда и не были нужны этим людям. Особое родительство, как лакмус, выявит тех, кто по-настоящему близок и дорожит вами. Многим родителям хочется на каком-то этапе полностью погрузиться в мир особого родительства. Тот, где вас понимают, принимают, где у всех похожие проблемы где не обидят грубым словом и непродуманным вопросом, где не обвинят, не будут смеяться над тем, что ребенок как-то не так выглядит или ведет себя. На этом этапе люди часами просиживают на форумах родителей со схожими проблемами, ограничивают общение в реальности только с семьями, воспитывающими особенных детей. Но делать этого нельзя. Первая причина — все тоже избегание эмоционального выгорания. Вхождением без остатка в тему, связанную с психотравмирующей для вас ситуацией, в переживания, которыми, конечно же, хотят поделиться другие родители, вы только подогреваете собственный стресс, продлеваете и усугубляете его. Хотя первое время вам, скорее всего, будет казаться, что мир здоровых теперь закрыт для вас навсегда что за спиной все осуждают вас и вашего ребенка. Это не так. Со временем острота первых эмоций пройдет, и вы увидите, что и среди нейротипичных людей хватает тех, кто принимает, поддерживает вас и хочет продолжать общение. Вторая — то, что основная задача всей коррекционной работы с ребенком с особенностями — адаптировать его к жизни во внешнем социуме, а не утонуть безвозвратно в мире особого детства. А для этого нельзя сжигать все мосты и связи. Главная цель всей коррекционной работы — адаптировать ребенка к жизни в социуме. Если ограничивать круг общения только миром людей с особенностями, есть риск того, что человек вырастет, не умея жить в мире обычных людей, которых он толком и не видел все эти годы, а родители, жившие годами только в плоскости диагноза, утратят навыки общения с внешним миром. В такой ситуации полноценная социализация будет затруднена. У каждой семьи останется свой круг общения. Кому-то повезет больше, и все его друзья, воспитывающие нейротипичных детей, останутся рядом. У кого-то это будет пара самых близких друзей, у кого-то один-два приятеля, у которых нет своих детей. У кого-то этот круг ограничится дальними и ближними родственниками, дядями, тетями, кузенами и так далее. Но сохранить эти связи очень важно. Еще и потому, что мир — он для всех. Это и мы с вами, те, кто живет в Зазеркалье и воспитывает необычных детей. И во многом от нас с вами зависит будущее наших детей. Будем мы по-прежнему прятать их, принимая как должное отношение к ним, как к тем, кому нет здесь места, или попробуем рассказать и доказать, как они прекрасны и нужны, наши дети. Ведь мы-то это знаем, правда? Первый и самый важный вопрос, который возникает — как жить дальше? И стоит ли жить вообще? Жизнь кажется сплошной черной полосой, а советы доброжелателей воспринимаются в штыки потому что кажется, что большинство из них не в состоянии понять вашу боль. Советы «взять себя в руки» и реплики типа «Такие дети даются самым сильным людям, они благословение, только раздражают. Как жить? Понять, что кроме вас вашему ребенку никто не поможет. И что при отсутствии работы почти всегда исход из ситуации только один — психоневрологический интернет. Сядьте и напишите подробный план на ближайшую неделю. В конце недели еще один. Самое главное и трудное — это начать действовать, преодолеть ту бездну ужаса, которая парализует. Но с каждым шагом вперед станет чуть легче. Главное настроиться на то, что работа предстоит длительная, не на один год. Но если искать информацию, работать, заниматься результаты будут обязательно. По-другому не бывает. Диагноз, написанный в карте, ничего не говорит ни о потенциале, ни о будущем вашего ребенка. Он только помогает определиться с основными направлениями коррекционной работы, понять, каким сторонам развития уделить больше внимания. Практика показывает, что есть масса случаев, когда ребенок признанный необучаемым, овощем, в итоге регулярная работа с ним делает значительные успехи. В конце концов, вспомните, что совсем недавно, по меркам истории, дети с синдромом Дауна и аутизмом считались необучаемыми, а на сегодняшний день все признают, что с ними можно и нужно заниматься, они могут достигать значительных успехов. Второе, что нужно понять и написать крупными буквами у себя в голове, а может и на листе бумаги, который будет у вас постоянно перед глазами. Вы не виноваты в том, что у вас родился ребенок с особенностями. Не виноваты и точка. Не позволяйте никому убедить вас в обратном. Уходите без сожаления от врачей и педагогов, которые обвиняют в случившемся вас. Прощайтесь со знакомыми и друзьями, которые вызывают в вас чувство вины. Гоните изо всех сил эти мысли у себя из головы. Рождение ребенка с особенностями — всегда неблагоприятное стечение обстоятельств, повлиять на которые вы никак не могли. Вопрос «за что?» не имеет ни смысла, ни ответа, а задавать его себе бесполезно. На переживание чувства вины вы тратите те драгоценные силы, которые сейчас так нужны вашему ребенку и вашей семье в целом. Это уже случилось с вами, и вопрос «За что мне это?» должен замениться «Что делать?». Жизнь с ребенком с особенностями развития, возможно, окажется совсем не такой, как виделась вам, но то, что она не будет сплошь состоять из боли и страданий, совершенно точно. Однажды вы проснетесь и поймете, что снова видите свет, и не только в окружающем мире, но и в своем ребенке. Научитесь радоваться его успехам и его любви к вам. Потому что все дети любят своих матерей. Пусть и не всегда эта любовь будет выражаться привычным способом, со временем вы поймете, прочувствуете и увидите ее. Бытует мнение, которое активно подогревает чувство вины у родителей, что жизнь ребенка с особенностями развития — это сплошное страдание. Однако это ни в какой степени не соответствует действительности. Страдают взрослые рядом, родители, бабушки и дедушки, а особенный ребенок хочет жить и радуется этой жизни точно так же, как любой другой. Радость и удовольствие от жизни не становятся меньше от того, что вызываются не теми причинами, которые понятны большинству. Дети, не способные ходить, находят в жизни массу других удовольствий, кроме бега на перегонки. Ребенку с аутизмом вряд ли понравятся многолюдные и длительные детские праздники, но он может чувствовать себя очень счастливым, изучая жизнь животных в музеях или лепя из пластилина схемы железных дорог. Нам кажется, что малыш страдает, потому что у нас есть определенный жизненный опыт, говорящий о том, что нормально, а что не очень. Вот это повод чувствовать себя несчастным, а это совсем несущественно. У ребёнка такого опыта, к счастью, нет. Он с самого начала существует внутри диагноза и даже не замечает, что чего-то лишён, если на этом не акцентируют внимание родители. Заметки на бегу. «Я плохая мать. Очень часто сталкиваюсь с чувством вины у родителей, воспитывающих детей с особенностями. Я плохая мать, поэтому у меня родился ребёнок с особенностями». «Я плохая мать, поэтому мой ребёнок в 4 года не умеет самодеваться и всё ещё не освоил горшок. Я плохая мать, поэтому мой ребёнок с аутизмом ужасно ведёт себя в торговых центрах». И ещё тысяча и одно подобное утверждение, которые, как правило, не имеют ничего общего с действительностью. Обычно сомнения в полноценности собственного родительства мучают по-настоящему заботливых и неравнодушных родителей. Тех, кому ребёнок безразличен, они не посещают. Если вы терзаетесь сомнениями, это уже говорит о том, что вам не всё равно. И значит, вы совсем неплохи в роли мамы или отца. Думаете, как сделать жизнь вашего ребёнка лучше, а работу с ним продуктивнее? В роли родителя не идеален никто. Просто кому-то лучше удаётся сохранять внешнюю красивую социальную оболочку. Любой родитель устает срывается, иногда может прикрикнуть, ленится порой играть с ребёнком в нужные развивающие игры. Вы живой человек, который устает, болеет, может быть в плохом настроении. Воспитывать детей — это тяжёлый труд, а воспитывать детей с особенностями — труд титанический, потому что необходимо не только воспитывать, но и корректировать. Нормально иногда грустить, злиться, опускать руки, то, что ребенок иногда видит вас в одном из этих состояний, совершенно не наносит ему непоправимую моральную травму, но зато он получает опыт наблюдения различных эмоциональных состояний и влияния их на поступки. Это как раз важно для нормальной социальной адаптации. Вы — неплохая мать, если у вас родился ребенок с особенностями. Это может случиться в любой семье. Вы неплохая мать, если ваш ребенок с особенностями кричит и странно ведет себя в общественных местах. Отделяйте воспитание от проявлений нарушения развития, в которых вы не виноваты. Вы неплохая мать, если прикрикнули на ребенка. Вы же не избиваете его розгами каждую субботу по графику, правда? Иногда не выдерживать эмоционального напряжения и срываться это нормально. Вы неплохая мать, если устали и не можете прямо сейчас заставить себя встать и пойти читать ребёнку книгу, играть с ним и заниматься, а предпочли чтение или своё хобби. Для того, чтобы выдержать длительный марафон коррекции и воспитания, иногда нужно отдыхать. Да, и от ребёнка тоже. А у вашего ребёнка должно быть нормальное детство в котором, кроме обязательных занятий, присутствует и пара часов блаженного ничего не делания. Это никак не сможет ухудшить общую ситуацию. Вы плохая мать, если не делаете ничего для того, чтобы облегчить жизнь своему ребенку, позволяете ему просто существовать рядом и вообще откровенно ненавидите его, желая ему всяческих бед. Но если вы слушаете эту аудиокнигу, то это не про вас, правда? Так что вы хорошая мать. А для вашего ребёнка, я уверена, самое лучшее из возможных. Ошибочные линии поведения. Есть две неправильные линии поведения, которые могут серьёзно навредить вашему ребёнку. Первая — старательно видеть окружающее только в чёрном свете. Не только в первые месяцы после постановки диагноза, но и несколько последующих лет. Позиция «все плохо, лучше не станет, все усилия бесполезны, тупиковая». Она заранее обесценивает все усилия, которые вы прикладываете к тому, чтобы улучшить состояние ребенка. Зачем вообще начинать этот путь, который потребует от вас огромных вложений, как моральных, так и материальных, если вы уверены, что в конце все равно ждет поражение? Вторая неверная линия — это романтизация особенностей развития ребенка. Видеть в своем ребенке хорошее, нормальное и продуктивное позиция для любого родителя. Замечать только хорошее, оправдывать наличием особенностей все недостатки, в том числе пробелы воспитания, не пытаться никак исправлять те проблемы, которые мешают ребенку становиться самостоятельным и адаптироваться к обществу, противопоставляя этому гордое он особенный, пусть мир учится жить с такими людьми. Эта позиция непродуктивная и, мягко говоря, не слишком умная. Трогательный в своей неумелости и неприспособленности малыш, здесь можно подставить нужное: солнечный малыш, малыш Индига и так далее. И взрослый, который не владеет элементарными социальными нормами, не может никак сообщить о своих нуждах не знает ничего о мире за пределами квартиры, это две большие разницы. И такой взрослый, поверьте, не будет никого умилять своей неприспособленностью и непосредственностью. И к тому же, к сожалению, никто из родителей не вечен. Очень важно, пока вы рядом, максимально приспособить вашего пока еще малыша к жизни в нашем обществе. Возможно, когда-нибудь ситуация изменится, И общество примет людей с особенностями развития такими, как они есть. Но сейчас нам приходится исходить из реалий за окном. У вашего ребенка, бесспорно, есть масса положительных качеств, которые радуют вас. И я уверена, вы любите его, просто за то, что он ваш ребенок. Но есть и те проблемы, которые мешают ему понимать мир вокруг и быть понятым этим миром. И, на мой взгляд, оставить ребенка один на один с этими проблемами, не помочь справиться с ними — это высшее проявление жестокости. Что делать не нужно? Не нужно оправдываться за своего ребенка перед окружающими. Он не обязан соответствовать их ожиданиям, ни внешне, ни поведенчески. На практике это, конечно, выглядит гораздо сложнее, чем в теории. Но неоднократно проверено. Если вы спокойно реагируете на необычное поведение своего ребенка, это в разы уменьшает негативную реакцию окружающих. Иногда вы будете чувствовать раздражение, иногда срываться. Но если эти срывы не носят регулярного характера, и вы не считаете их основной составляющей воспитательного процесса, ничего ужасного и непоправимого в этом нет. Ведь этот процесс не всегда проходит гладко и у родителей нейротипичных детей. Воспитывать маленького человечка — огромный труд. И совершенно нормально, что вы будете испытывать разные эмоции, уставать, плохо себя чувствовать. Попытки затолкать за улыбку свое раздражение неизбежно заканчиваются срывом. А вот это точно не идет на пользу ни ребенку, ни семье в целом. А ребенок должен видеть разные эмоции. Умение адаптироваться к ним в семье помогает в дальнейшем не теряться, когда он сталкивается с ними во внешнем социуме. Так что простите себе небольшие слабости и несовершенства. Все мы всего лишь живые люди. Не нужно сравнивать своего ребенка с другими. Ни с таким же диагнозом, ни с детьми без особенностей. Только с ним самим в прошлом и в настоящем. Отмечать, чего добился, а что пока дается не очень. Это трудно, особенно первое время. Не сравнивать. Не думать о том, что у кого-то малыш заговорил сам в два года, а ваш только-только начинает в семь лет, после нескольких лет упорных занятий со специалистами. Эти сравнения не исправят вашей ситуации, не помогут вашему ребенку, только истощат вас. Ребенок с особенностями уже пришел в вашу жизнь. Уже случился в ней. Вы приняли решение оставить его в семье. Я уверена, что решение абсолютно верное. И совершенно точно нет смысла тратить время и силы на перебирание вариантов того, что могло бы быть. Нехороши также две следующие крайности. Зависть к легким достижениям других родителей — и их осуждение за то, что они якобы неправильно воспитывают и лечат ребенка, применяют не те методики, недостаточно интенсивно занимаются и так далее. Никогда нельзя знать, что стоит за той или иной ситуацией внутри семьи. Дети все разные, у всех разные способности и возможности, разные диагнозы. Например, для родителей ребенка с аутизмом, чтение и счет, могут потребовать минимума усилий. А вот развитие способности поддерживать контакт на тактильном и визуальном уровнях достигаться огромным трудом. А родителям ребенка с умственной отсталостью потом и кровью дастся как раз обучение школьным навыкам. А высокий уровень контактности не просто не будет стоить никаких усилий, но еще и значительно осложнит жизнь из-за того, что ребенок не соблюдает дистанцию лезет ко всем с поцелуями и объятиями. Семья ребенка с шизофренией со стороны кажется вполне благополучной. Ребенок говорит и обучается в массовой школе. И только они сами знают, каких усилий стоит это видимое благополучие. Долгих месяцев госпитализации и скрупулезного соблюдения схемы приема препаратов. Так что не стоит углубляться в сравнение. Чужая трава очень часто только кажется зеленее. Чтобы отследить успехи ребенка, многим помогает родительский дневник, в котором раз в месяц отмечаются достижения. Можно вести его в традиционной форме, делая записи, а можно записывать видео. Родители общаются с детьми каждый день, восприятие замыливается, поэтому кажется, что никаких подвижек в развитии нет. А записи позволяют отследить динамику более объективно, но делать их чаще, чем раз в месяц, не стоит. За лишней детализацией труднее разглядеть объективную картину. Постарайтесь всесторонне изучить информацию о диагнозе, который поставили вашему ребенку. Имеет смысл прочитать по теме как можно больше, но не стоит основное внимание уделять специализированной литературе. Если, конечно, вы не медик и не психолог, которая написана для специалистов или студентов профильных специальностей. В ней, как правило, много внимания уделено сухим статистическим данным, которые при первом рассмотрении выглядят довольно пугающе. Для вас эта информация будет мало полезной, а вот стресс усилит. Куда ценнее опыт практического преодоления проблем? Статьи, дневники, книги родителей, столкнувшихся с этим же диагнозом, либо специалистов, которые пишут для родителей детей с особенностями. Не стоит сосредотачиваться только на описанном негативном опыте. Помните, что еще совсем недавно подавляющее большинство детей с особенностями развития считалось необучаемым. Кроме того, бытовало мнение, что многие из них живут недолго. На сегодняшний день в мировой практике есть опыт более-менее успешной работы почти со всеми категориями детей с ментальными особенностями. По моему мнению, также нет смысла углубляться в изучение причин нарушения, если это никак не влияет на его дальнейшее лечение. Не столь важно, почему это произошло. Гораздо важнее, что именно нарушено у ребенка и что нужно делать для того, чтобы эти нарушения исправить. Кроме того, часто поиск причины оборачивается для родителей потоками взаимных упреков. Минутное облегчение от нахождения виноватого, с чьей стороны подкачала наследственность, абсолютно не стоит того, чтобы тратить на это нервы и находящегося в отчаянии обвинителя, и стороны, на которой пытаются отыграться. Заметки на бегу. «Смотри, что мне подарили!» Выбегает в коридор, как всегда забывая поздороваться. В руке розовый пони метёт линолеум разноцветной радужной гривой. «Не буду! А я сказал, и не буду!» Старательно пытается заплакать, одновременно сползая под стол. Молчит, вздыхает, обнимает за колени и утыкается в них лицом, когда устает. Перебирает в руках верёвочку сантиметр за сантиметром. Расплющивает нос о стекло, когда слышится звук проезжающих машин, и особенно самая любимая мотоциклов. Такие разные дети. Подросшие и совсем маленькие, темноволосые, русые, рыжие, сероглазые, кореглазые, зеленоглазые. Те, кто ходит и те, кто сидит в колясках. Легко болтающие на любые темы и не произносящие вслух ни слова но общающиеся глазами и улыбкой. Каждый взгляд, как развернутая фраза. Собирающие бусы из мельчайших компонентов и с трудом удерживающие в пальцах толстый фломастер. Аутизм, умственная отсталость, ДЦП, синдром Дауна — это тоже про них. Но дети больше, чем их диагнозы. Каждый выбирает сам. Видеть, как в старой игре. Только кусок стекляшки с секретиком шифр, записанный в карте, или расчистить себе больше пространства для обзора и увидеть Машу, Петю, Серёжу, ребёнка, у которого есть диагноз, а ещё увлечение машинами и верёвочками, любовь к картошке фри и нелюбовь к овсяной каше, шрамик над правой бровью и непослушный ёжик светлых волос а не диагноз, в который, как в непроницаемый мешок, посажены мальчик или девочка.